Глава двадцать первая «Что, парь, припозднился? Или поднялся ни свет ни заря?» Подходя к дому, в котором горел свет, Деккер увидел старика в инвалидном кресле, сидящего на крыльце под навесом. Ухватил взглядом и поднимающийся на крыльцо деревянный пандус. Дом, обитый деревянной вагонкой, был маленький и совсем ветхий. Перед входом торчало единственное деревце, покрытое пожухлыми листьями. Крошечная лужайка давно заросла сорняками. Вид у всего здесь был окончательно заброшенный, словно все здесь только и ждало, что наступление смерти. Из пристроенного к дому гаража без дверей торчал нос древнего микроавтобуса. Деккер остановился перед домом. «Да и вы, я гляжу, тоже». Старик поморщился, поерзал в кресле, стараясь сесть поглубже. Его совершенно лысая голова была покрыта коричневыми пятнами, словно недавно обгорела на солнце. На носу сидели очки в проволочной оправе. Он пожал плечами. «Поживи, смайор, так и тебе время будет без разницы». Натянул свитер пониже, поежился. Несмотря на сырость и дождь, ноги у него были укутаны обычным одеялом. Старик, видно, заметил, что Деккер смотрит на одеяло. «Лето, зима, все одна дребедень. Мерзный все тут. Врачи говорят, проблемы с кровообращением, а я тебе вот что скажу. Просто все трубы во мне забились, потому как слишком уж долго живу. Хоть и причины не задерживаться на этом свете, разваливаешься на глазах. Так вы здесь живете? А что, не похоже? Это вы, Фред Рос? А кого это интересует? Насторожился Рос. Меня. Я Амаз Декер. Амаз... Давненько не слышал я этого имени. Прямо как в том сериале Амос и Энди». «Амас и Энди. Старинный, долгоиграющий, 1928-1960 годы, радио- и телевизионный комедийный сериал». «Давно это было. Черт, да все на свете теперь уже давно было. Было да всплыло, старость одна и осталась. Мне 85». А чувствую себя частенько на все сто восемьдесят пять. Иной раз проснешься гадаешь, да кто же я, черт возьми, как этот старый хрен пролез в мое тело? Ничего смешного. Деккер придвинулся к крыльцу поближе. Дождь практически стих, так что можно было опустить зонтик. — А где вы были позапрошлым вечером, мистер Росс? Лесситер говорила, что Росса не было дома, но Амос хотел сам от него это услышать. Рос наклонился, выглянул вбок на улицу. «В смысле, когда там что-то такое произошло?» «Угу». «Ты что, коп?» «Угу». «Видела, как они приехали», — сказал Рос, тысяча пальцев скопления машин неподалеку. «Похоже, что федералы». «Как вы определили?» «Я смотрю телек». Ты где вы все-таки были тем вечером?» Рос покачал головой. В больничке. что то задыхаться вдруг стал. Сейчас уж ничего. Но вообще постоянно теперь отышка. С ребятками в приемном покое я давно уж на ты. Хотя гордиться тут нечем, вот я тебе скажу. Когда ты старый и богат, это одно. А когда старый и бедный, такой очень не рекомендую, Амос. Сочувствую. Полиция к вам уже заходила? Нет, видишь ли, я только сегодня выписался. Или теперь это уже вчера, сам не знаю. — Вы один живете? — Рос кивнул. — Старуха моя давно померла. Скоро уж двадцать лет как будет. Курил, как паровоз. Не вздумай курить, Амос, если не хочешь поверить страшной смертью. — Вы кого-нибудь видели возле того дома, мистер Рос? — Вообще кого угодно, даже не обязательно подозрительного вида. Или чего-нибудь странного не замечали в округе? Напряженно глядя на Деккера, Рос проговорил... «Да глаза уже не те. Где тут что разглядишь-то?» «Я смотрю, его в очках, и вы только что сказали, что видели именно федералов». Рос снял очки, протёр их полой свитера. «Большинство домов тут стоят пустые. Да весь Баронвилл, глядишь, тоже скоро совсем опустеет». Нацепил очки обратно. «Ну как же, фулфилмент-центр вон новый отгрохали». Рос пожал плечами. Все равно рабочих мест не хватит, чтоб в город ожил. Да и платят уже не так, как прежде платили. Другое дело в старину. Я-то сам ни в каких колледжах не обучался, не судьба мне была. а Получай, да бог, каждому. А теперь, если не сечешь в компьютерах, то и сиди себе в заднице. Он воздел руками. Никто теперь ничего не строит, только тук-тук по клавишам. Вот чем теперь народ занимается, по клавишам стучит. — И что, это типа работа? — А вам приходилось работать тут на шахте или на фабрике? — Да и уголек добывал, и на фабриках потрудился. Вначале на бумажной, потом на ткацкой. Там в основном оборудование в порядок приводил, наладчиком. Раньше в этот городок только въедешь, так сразу учуешь вонь, а «Тухляя от той дряни, из которой бумагу делали, я слышу, что бароны называли это запахом денег. Ну и в жопу, теперь мексиканцы с азиатами делают то же самое за гроши. А скоро вовсе роботов там насажают, тогда и со всякими латиносами останутся без работы». Он гоготнул. «Когда-то тут была железка. Прямо через центр города шла уголь и кокс в литейки возить». — Ну, еще дальше по всей стране. Тогда везде уголь требовался. — Ну да, и я пошахтерствовал малость, да только свалил оттуда по-быстрому. — Деньги хорошие, но, блин, кому хочется, чтобы легкие все насквозь черные были? От этого вообще-то моя старуха и померла, хотя в шахту никогда не ногой. Очень ж не хотелось мне, чтобы вся эта дрянь внутри копилась. — Ну уж нет, сэр. — А вы знаете семейство Бэронов? — Говняки все до единого! Рос даже сплюнул на крыльцо. «И почему же?» «Создали это место, но забросили, к черте, вот почему. А теперь этот хрен сидит все в огромном домине на холме и поглядывает на нас сверху вниз, сукин сын!» «В смысле, Джон Бэрон?» «Сволочь!» «Но вы ведь неплохо жили, верно? Сами сказали». «Ну, зато работал, как вол. Зато их ничего не доставал, все руки по локоть стер». «Да, получал неплохо. Но прикинь, сколько они-то на мне загребали!» «А вас кто-нибудь остался из родных?» «Только сынок, которому все не досуг приехать и поглядеть на человека, который произвел его на свет! Ну его в шопу!» Декер поглядел на кресло-каталку. «А что с вами случилось?» Зрачки Росса за стеклами очков превратились в крошечные черные точки. «Что случилось?» «Жизнь со мной случилась, если это так важно!» «Хорошо, хорошо. Так вы видели кого-нибудь возле дома?» «Коб, говоришь? Откуда мне это знать?» «Я уже старый, давно никому ничему не верю!» Деккер подошел к нему ближе и предъявил удостоверение. «Хм, ФБР!» Буркнул Рос, маленькие глазки которого, глубоко утонувшие в морщинистых глазницах, быстро обшарили карточку с фотографией. Бросил взгляд на улицу. «Кругом федералы! С чего это вдруг? По телеку передавали, там двух мертвяков нашли. Это что, дело государственной важности?» — Много чего может оказаться делом государственной важности, — заметил Деккер. — Больно уж много, — огрызнулся Рос, отправляя на крыльцо еще один плевок. — Только Пёрни правительство же тут как тут задолбали. — Вы за то, чтобы предоставить людей самим себе? — Я за то, чтобы правительство рисовало нос в мои дела. И за то, чтобы правительство перестало поддерживать публику, которая без всякой помощи прекрасно может прожить. «Возьми, к примеру, у меня кол как сокол. Но я-то не ною про это на каждом углу, не выпрашиваю подачек, потому что у меня какие-то проблемы, или кто-то со мной несправедливо обошелся. Какая в жопу в этой жизни вообще может быть справедливость? Вот что я тебе скажу. Не нравится? Проваливай туда, откуда взялся, пока тебя американским флагом по хребту не перетянули». «Интересно, философия бронил Декер. Деккер». «Да не знаю я ни хера ни про какую философию». Я просто смотрю на этот мир вот этими вот собственными глазами, на то, каков он на самом деле. И каков же он на самом деле? Уж всяко не таков, каким был когда-то. По крайней мере, для таких, как я. Деккер решил вновь вернуться к теме, которую не раз уже пытался поднять. Так говорите, может, и видели возле этого дома каких-то людей? Уже не помню. Мистер Росс, если вам что-то известно, вы действительно должны мне все рассказать. Интерес, какой то стати? Только потому что федерал? «Это что, волшебное слово такое?» «Нет, я коп, который пытается узнать правду». Рос злобно ухмыльнулся. «Ого, вот и по такое постоянно талдычит. Я и раньше во все это не верил, а теперь ты подавно». «Если вы что-то видели и просто нам не говорите, то люди, которые убили тех двоих, могут прийти к тому же заключению, что вы что-то могли видеть. Вам может грозить опасность». В ответ Рос приподнял одеяло, которое прикрывало его иссохшие ноги, и показал припрятанный под ним обрез охотничьего ружья. Повел дулом в сторону Деккера. — Давно у меня эта штучка? картечь патроны магнум, всегда в боевой готовности. Если кто сунется, так это им будет грозить опасность. Федералов тоже касается. И учти, в воздух я никогда не стреляю, не вижу... «Нужды в предупредительных выстрелах!» Деккер на шаг отступил. «К вашему сведению, угроза федеральному сотруднику является уголовным преступлением. А если вы выстрелите из укороченного ствола таким зарядом, отдача вас вместе с вашей каталкой отбросит прямиком в стенку и выбьет из зубов последние пломбы, если они у вас еще остались. Причем шансы на второй выстрел у вас будут аховые, потому как вы еще и сотрясение мозга заработаете». «Да на всякие сотрясения! Тот, кого я выстрелю, уже будет как сыр швейцарский, в дырках!» «Насколько я помню, обрезан на территории Пенсильвании под запретом. Это незаконно. Я могу арестовать вас за одно только хранение». Старик подался вперед. «Могу тебя кое в чем просветить, если ты и сам этого не понял, как только здесь оказался». «И в чем же?» «В Бэронвилле». Вообще нет такого понятия, как «незаконно».